Карасик Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой Очень хорошая была рыбка Красивая, серебристый карасик Вот как она называлась Виталик был рад, что у него есть карасик Первое время он очень интересовался рыбкой Кормил ее Менял воду в аквариуме, а потом привык к ней и иногда даже забывал ее вовремя покормить. А еще у Виталика был котенок Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие, зеленые. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика.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 — Кот, съесть! Вот и не будет у тебя ни свистка и ни рыбки. — А свисток кот не съест, он железный. — Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо, — сказал Виталий. — Где же она купит такой свисток? — ответил Сережа. — Такие свистки не продаются, это настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор, да как засвищу!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 Наконец, ему удалось схватить карасика. «Есть!» – закричал он. «Давай сюда какую-нибудь кружку с водой. и посажу туда рыбку». Виталик поскорее налил в кружку воды. Сережа посадил карася в кружку. Ребята пошли к серёже сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая. И карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке.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 «Мурзенька, не ходи домой!» – сказал Виталик. «Тебе попадет от мамы!» Мурзик замурлыкал, принялся тереться спинкой об ноги Виталика, потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул. «Не понимаешь, глупый!» – сказал Виталик. в «Тебе ведь человеческим языком говорят, что нельзя домой!» Но Мурзик, конечно, ничего не понимал.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 Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в отдушину под домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину. «Лезть, глупый!» — уговаривал его Виталию. «Посиди там пока!» Наконец он его целиком запихал в отдушину, только хвост Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито вертел хвостом, потом и хвост.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 которая была закрыта отдушиной, и потихоньку позвал «Мурзик! Мурзик!» Но Мурзик не отзывался. Витальк нагнулся и заглянул в дыру. В подвале было темно, и ничего не было видно. «Мурзик! Мурзенька!» — звал Витальк. «Я тебе котлету принес!» Мурзик не вылезал.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 Не хватило смелости, и он ничего не сказал. Тут за окном послышался шорох и раздался крик «Мяу!». Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. Видно, он вылез из подвала через другую дырку. «А, пришел, наконец, разбойник!» — сказала мама. «Иди-ка сюда, иди!» Мурзик прыгнул в открытую форточку и очутился в комнате. Мама хотела схватить его.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 Мурзик выскочил из-под дивана, Виталий погнался за ним и принялся бегать по всей комнате. «Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь?» — сказала мама. Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял аквариум, и хотел выскочить обратно в форточку. Но сорвался и с размаху как плюхнется в аквариум. Вода так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из аквариума и давай отряхиваться. Тут мама и схватила его за шиворот.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 Хорошо было бы, если б я наказала Мурзика. Я больше не буду. Ну, смотри. Только потому прощаю, что ты все таки сам признался, сказала мама. Италек взял Мурзика и понес к батарее сушиться. Он посадил его на скамеечке и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала в разные стороны.